Глава восемьдесят вторая Воскресенье, тринадцатое августа, тринадцать ноль четырнадцать ноль ноль. Кип Браун стоял у своего офиса, глядя на содержимое конверта. Его трясло. Глаза наполнились слезами, а сердце разрывало от гнева. Отрезанное ухо. Было покрыто запекшейся кровью, на вид искусственный, как будто из магазина приколов, однако на ощупь оно казалось настоящим. Неподдельным выглядел и ужас в глазах манга на полароидном снимке, приложенном к уху. Правая часть головы замотана пропитавшимся кровью бинтом, вокруг шеи... Натянута проволока. В кадр четко попали наручные часы в чьей-то ладони, показывающие 11.55. Значит, фотография сделана час назад. Чёртовы ублюдки. В голове кружились мысли. Детективы говорят, что опознали машины похитителей. Только они еще не арестовали их и до сих пор не знают, где Манго. А время идет. Преступники требовали два с половиной миллиона, однако были готовы принять в качестве задатка четверть миллиона. Разумный, деловой подход. Он перечислит деньги, и тогда похитители не будут обращаться с Манго жестоко, Кстати, один из них явно следит за офисом и положил конверт, как только Кип зашел в офис. Он осмотрелся. Рядом супермаркет Азда. Вдоль тротуара припаркованы машины. И ни одного человека. Зазвонил мобильный. Снова неопределенный номер. Похитители? Мистер Браун? Слушаю. Это Клайв беннет «О, Клайв, привет. Спасибо, что перезвонили. Чем могу помочь?» Тон То был дружелюбным и одновременно прямолинейным. «Мне нужно провести транзакцию в биткоинах, а я никогда прежде не имел дела с криптовалютами. Стив Крауч посоветовал обратиться к вам. Без проблем. Что именно вас интересует? Есть биткоины, есть и другие цифровые деньги». Среди самых популярных — Эфириум, ripple и Лайткоин. Выбор в наши дни велик. — Меня интересуют именно биткоины, — сказал Кип. — Хорошо. И мне нужна помощь с проведением транзакции. Можем встретиться как-нибудь на неделе. Идет? — Платеж надо провести немедленно, — объяснил Браун. — О какой сумме идет речь? «Двести пятьдесят тысяч фунтов. Я должен купить биткоинов на эту сумму и перевести их». Пару секунд на том конце была тишина. Наконец беннет ответил. «Серьезно? Для первой операции с биткоинами?» «Знаю. Поэтому так важно не облажаться» а завтра придется отправить еще два миллиона двести тысяч. Извините за мой вопрос, мистер Браун. На вас кто-то давит? Конечно, это не мое дело, но мне начинает казаться, что здесь что-то не так. Если скажете мне не лезть в ваши дела, я не обижусь. Нет, ничего такого. Просто я действую от лица одного крупного клиента который хочет вложиться в развивающийся рынок». «Развивающийся? Однако довольно переменчивый», — предупредил Беннет. «Так срочно, что не может подождать до завтра». Голова Кипа была готова взорваться. «Послушайте, Клайв, я вам все объясню, если пообещаете никому не говорить. Естественно». Он вкратце рассказал ему о том, что случилось. "Боже, какой кошмар для вас и вашей супруги", сочувственно отозвался Беннет. "Я помогу вам. Однако знайте, как только вы введете полученный от похитителей код в своём биткойн-кошельке, деньги уйдут, и их уже не вернешь. Этот код невозможно взломать" даже с помощью современных технологий. Вы уверены, что транзакция поможет вернуть вашего сына? У меня нет выбора. Они угрожают убить его сегодня же, если я не заплачу. Мне нужно выполнить их требования. Хорошо. Вы сейчас перед компьютером? Буду через полминуты. Кип вернулся в офис, включил на мобильном громкую связь, и, слушая инструкции Беннетта, снова вошел на сайт Coinbase. На этот раз он выбрал индивидуальный аккаунт. Беннетт подсказывал Брауну, что делать, а тот поэтапно высылал скриншоты. Через пять минут на деньги из дискрепционного фонда клиентов он приобрел биткоинов на 250 тысяч фунтов и поместил их в свой виртуальный кошелек. Затем скачал приложение для чтения QR-кодов и отсканировал черно-белый квадратик. С небольшой задержкой на экране компьютера открылось окно. В самом верху было написано «Перевести биткоины BTK». Ниже следовало предупреждение, переводя токены по указанному адресу Вы соглашаетесь с нашей политикой возмещения переводов. Если вы отправляете какие-либо другие токены, не BTK, то ваши средства могут быть потеряны. Дальше. Следовал код, состоящий из букв и цифр. GP1 TR57 A30ZXJF 3DI9N1 H7A94FT2HBV6X. Кип пересчитал. 33 символа. Насколько ему было известно, взломать трудно даже код из шести знаков, не говоря уже о 33 с буквами разного регистра. Такое не под силу ни одной ныне существующей компьютерной системе. Он занес пальцы над клавиатурой и вспомнил предупреждение детектива Бренсона. «Что думаете, Клайв?» «Не мне решать. Одно знаю. Как только вы отправите биткоины на указанный адрес, вернуть деньги уже не получится. Выбор за вами». Кип посмотрел на снимок Манго на столе, И набрал код. Через несколько секунд пришло подтверждение. Средства получены, спасибо. Не отвечайте на это сообщение.